Глава двадцать четвертая. Звук трескавшихся веток и запах костра разбудил спавших членов экспедиции. «С добрым утром, товарищи!» — поправляя котелок с закипающей водой, произнес дежурный на посту Михаил. «Через несколько минут завтрак будет готов. Который сейчас час?» — потягиваясь, спросила вышедшая из палатки Анна. «Без десяти девять!» — бодро ответил, протирая полотенцем лицо лёша «Слава Богу, ночью обошлось без происшествий», — отметил Артем, протирая тряпкой автомат. «Кроме назойливых насекомых нас никто не потревожил». «Странно. Почему здесь такая тишина? Не слышно пения птиц?» — вдруг спросил Алекс, помогая Михаилу с приготовлением завтрака. «У меня одного возникло впечатление, будто бы здесь время вообще становилось». Леша, аккуратно положив сшитое Светланой Аркадьевной полотенце в рюкзак, подошел к ним и сказал, «Это Богом забытое место. Тут нет куда ждать помощи. И только лишь надежда на самого себя может спасти вам жизнь. Когда меня похитили и разлучили с Савелием Геннадьевичем, я много времени провел тут. Несмотря на то, что большую часть времени я находился в темном и сыром бункере, Те люди все-таки периодически ненадолго выводили меня к солнечному свету, пускай и с повязкой на глазах. Так вот, я очень редко слышал пение птиц или звуки живущих в этих местах животных. В основном была только тишина и редкий шелест листьев от внезапных порывов ветра. «Зачем тебя похитили? Что это были за люди? И как же тебе удалось бежать?» – неожиданно спросил его Артем, сделав вид, что не слышал про ту историю. лёша присел на невысокий пенек. В этот же момент рядом, подойдя к нему с другой стороны, присела Анна и стала внимательно слушать его, смотря на того своими влюбленными глазами. «Мне что известно. Вроде это были какие-то ученые. По крайней мере, они так себя называли. В бункере находилось одно из тех существ, Видимо, эти люди ставили какие-то эксперименты над ним. А потом они отпустили меня, и после уже я повстречался с группой лейтенанта Сотникова. «Весьма запутанная история», — неожиданно сказал Михаил, раскладывая горячую картошку к котелкам. Именно это отчасти и заинтересовало меня, поэтому решил помочь парню разобраться во всем. Высшее руководство страны быстро закрыло это дело и спрятало в архивы тем самым что-то скрывая от глаз простых людей и одновременно давая намек на то, что им есть о чем молчать. Анна аккуратно передала порцию Леше, опустившему свой взгляд в землю, и произнесла «Мне тоже интересно, что тут происходит. Насколько я поняла, описываемые существа еще не науке. Они, несомненно, представляют особый интерес для изучения». Может, это еще древнейшая форма жизни на нашей планете?» Внезапно Леша вскочил, поставив свой котелок на траву, и громко заявил. «Интерес, говоришь, эти твари убили огромное количество людей и животных. Из-за них погибла целая группа моих друзей. Они представляют большую опасность для всего живого, и их необходимо уничтожить, всех до последнего» казалосьлось что у него сейчас начнется истерика находясь в легкой растерянности от услышанного девушка отошла от него в сторону артем встал и подойдя к нему положив руку на плечо произнес это верное решение друг и именно потому мы сейчас здесь не только для того чтобы собрать информацию и попробовать донести ее до людей но и чтобы покончить с оставшимися здесь существами я конечно все понимаю Облизывая ложку, промолвил Алекс, сидя в стороне ото всех. «Но как вы собираетесь их остановить? Мы все-таки научная экспедиция, а не отряд зачистки. Или я чего-то недопонимаю?» Ситуация начинала постепенно накаляться. И понимая, к чему сейчас это может привести, Михаил вступил в их разговор. «Товарищи, послушайте, мы решили помочь Леше найти истину, и доказать, что власти скрывают от простого народа. По воле судьбы наш самолет потерпел крушение, погиб один из наших охранников. И теперь мы здесь, как совершенно верно отметил наш командир, одни посреди бескрайней тайги. И вполне вероятно, что где-то там обитают эти существа. Мы должны сплотиться в одну команду, а не вести споры о том, кто прав, а кто виноват. Не успел он закончить свою речь, как внезапно из-за кустов на место их привала, где находились все оставшиеся в живых члены экспедиции, выбежал огромный бурый медведь с большим шрамом с левой стороны морды. Он резко встал на задние лапы и громко взревел. Артем было хотел схватить свой автомат, но медведь, взмахнув своей здоровой лапой, прошелся по его спине, отчего тот, ударившись головой о пенек, потерял сознание. Анна вскочила и, закричав, бросилась в лес. Развернувшись в сторону Михаила, медведь громко заревел и сразу же вцепился своими челюстями ему в плечо. вскрикнув от боли, тот пытался руками отбиться от разъяренного медведя, пытаясь найти что-либо подходящее под рукой. Зверь мгновенно повалил истекающего кровью Михаила на землю, активно помогая себе вспарывать плоть выбранной жертвы своими огромными лапами. Леша, недолго думая, схватил голыми руками котелок с кипящей водой и выплеснул его на трепавшего из стороны в сторону Михаила животное. Медведь тут же громко зарычал и, отпустив того, резко метнулся в сторону леса. Вдруг неподалеку от места нападения послышались тревожные крики Анны. Леша тотчас же кинулся в сторону звука. Пробежав по лесу совсем немного, он обнаружил, что девушка, державшись одной рукой за корень старого дерева, висит над земляной ловушкой местных охотников. Внизу большой ямы повсюду располагались большие заостренные колья. «Помогите мне, пожалуйста!» кричала Анна. «Я не хочу умирать!» Внезапно раздался треск преломившегося сухого корня. Леша едва успел в последний момент схватить девушку за руку. «Все будет хорошо, без паники, я вытащу тебя», — говорил он, успокаивая ее. Понимая внутри себя, что это будет нелегко, Леша пытался изо всех сил достать Анну из ловушки. Но вдруг... Ее тоненькая, вспотевшая от страха кисть начала постепенно выскальзывать из его руки. Стройный животик от того, что при скольжении ее рубашка завернулась, стали царапать различные торчавшие в земле корни и ветки. «Черт!» — произнес он про себя, едва удерживая баланс. Его тело потихоньку тоже скользило по влажной земле и траве в сторону ловушки. «Я больше не могу», — плача говорила Анна. «Рука немела! Я тащу тебя за собой! Отпусти меня, или мы погибнем вместе!» «Я не отпущу тебя! Даже не думай!» — произнес Леша, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти, за что можно было бы зацепиться второй рукой. Внезапно за его спиной показался разъяренный медведь, который вернулся к месту своей трапезы. Он снова встал на задние лапы и грозно зарычал, обнажив из-под губ свои острые клыки. «Вот теперь точно конец», — подумал про себя лёша обернувшись в сторону животного, как внезапно раздался выстрел, затем, спустя мгновение, второй, после чего туша медведя рухнула на землю неподалеку от него. Человек среднего роста, в камуфляжном костюме и резиновых сапогах подошел к ним и, сделав третий контрольный выстрел медведю в голову, помог Леше вытащить обессиленную девушку. Немного переведя дух, парень поблагодарил спасшего их человека, крепко пожав тому руку. — Меня зовут Саят, — представился тот, проверяя ногой тушу убитого зверя. — Я местный проводник и опытный охотник. — А меня зовут Алексей, — помогая встать девушке, отвечал юноша а это анна мы туристы из одной студенческой группы вы выбрали не самое хорошее место для привала продолжал говорить саят осматриваясь по сторонам в этих местах очень опасно Много ловушек. к тому же тут обитают неизвестные кровожадные существа которые ведут ночной образ жизни в это время к ним подошел раненый артем держа в одной руке автомат и в другой припасы а что там с михаилом Спросил лёша осматриваясь по сторонам, пытаясь привести свое дыхание в норму. Артем, немного переведя дух, ответил. К сожалению, Михаил умер. Раны, которые ему нанес этот медведь, оказались смертельными. На мгновение Леше показалось, что земля резко ушла у него из-под ног. Он выглядел сейчас растерянным и не хотел верить в произошедшее. Тем временем Артем продолжил. Алекс бежал по ходу. Его нигде нет. Так и знал, что ему нельзя доверять. «Друзья!» — прервал внезапный их диалог Саят, перезаряжая ружье. «Нам нужно уходить как можно скорее, пока другие хищники не пришли на запах крови. Мой дом в трех верстах отсюда. Места хватит на всех. Там и обсудите все свои планы. К тому же девушке нужно обработать тело и ногу, а вам голову». Рана неглубокая, но здесь, в тайге, любая царапина может быть опасной. «А как же Алекс?» — спросила Анна. «Мы же не оставим его одного! Нужно найти этого человека! Он ведь может помочь с нашим расследованием!» Саята явно насторожили слова, произнесенные девушкой. «Он же трус! Сразу сбежал, когда медведь напал!» — грозно произнес Артем, поправляя свою куртку. Хватит, окрикнул того Леша. Она права. Мы будем такими же зверями, если оставим Алекса здесь. Мы должны оставаться людьми при любой ситуации, что бы ни произошло. Помогая собираться ребятам, Саят ответил: Я помогу вам найти вашего товарища. Главное успеть до темноты вернуться в мой дом. Ночью в тех местах будет очень опасно. Только все стали собираться на поиски как из-за двух стоящих неподалеку друг от друга сосен и небольших зарослей Дикого Орешника показался Алекс. Он выглядел весьма напуганным и бледным. Одежда, одетая на нем, была растрепана и порвана в некоторых местах. «Прошу меня простить, господа, я растерялся и...» «Хорошо, но раз все в сборе, тогда давайте хоть похороним Михаила и в путь». Протерев пот со лба, прервал его Леша. Он был хорошим человеком. Нельзя оставлять его тело этим тварям или хищникам. «Помните, что нам дорога каждая минута, ребята!» Собрав все вещи, выкрикнул Саят, осматривая молодых людей. «Время скоро начнет играть против нас. Тут дикая природа, а не место для пикника». Леша было кинулся с гневным видом на только что спасшего их от смерти егеря но потом опомнившись остановился и промолвил дайте нам пять минут для того чтобы хотя бы спрятать его тело давайте оставаться людьми пожалуйста прошу вас охотник недовольно опустил свой рюкзак и сменив гримасу на лице ответил хорошо пять минут не больше или я уйду к себе и оставлю вас тут одних вскоре оставшиеся члены экспедиции отдали последние почести погибшему Михаилу и вместе с Саятом выдвинулись в сторону его дома.